«Пути!» Мы выехали на другой день вечером. Путилин был в отличнейшем расположении духа, шутил, смеялся. Мы комфортабельно расположились в купе первого класса. Путилин вез с собой чемодан довольно порядочного размера. «Что это ты, Иван Дмитриевич, с таким изрядным багажом?» спросил я. «Разве ты находишь этот чемодан таким большим?» вопросом на вопрос ответил Путилин, улыбаясь. «Да, он вместительный». А между тем, доктор, посмотри, какой он легкий. Что же ты везешь в нем, Иван Дмитриевич? Уж не мантию ли антихриста, в которой ты фигурировал несколько раз? О нет, ты не угадал, доктор. Это дело вообще обойдется без переодеваний? Без каких бы то ни было. Я с искренним изумлением глядел на моего талантливейшего друга. Что за поразительная способность у этого удивительного человека предвидеть все наперед? То, что для всех тьма египетская, для него совершенно открытая книга, в которой он читает мудреные иероглифы, так же ясно, свободно, как простые буквы, проносилось у меня в голове. Я не вытерпел и приступил к Путилину. «Скажи, Иван Дмитриевич, неужели это дело с контрабандным провозом драгоценностей выяснено уже тобой?» — Более или менее да. Это непостижимо. — Откуда же ты добыл хоть какие-нибудь указания, данные? Насколько мне известно, у тебя нет никакого другого материала, кроме сведений, искусно добытых тобой от ювелира Д. — Совершенно верно. Ничего кроме этого. — Невозмутимо ответил Путилин. — Но что же положительного ты приобрел из этих сведений? «Правда, ты установил, что два лица действительно провозят из-за границы драгоценности и по сходной цене сбывают их в Петербурге, но и только. Ты не знаешь их имен, их наружности, потому что где они могли являться загримированными, так ведь?» «Допустим, что так. Дальше что?» «А ты ведь идешь, как я предчувствую, для того, чтобы поймать контрабандистов с поличным». Как же ты их узнаешь в той суетливо торопящейся толпе, какая обыкновенно бывает при осмотре багажа в таможне?» «Попытаюсь», — уклончиво ответил Путилин. «А если они будут перегримированы? Ты, допустим, знаешь, что еврей-контрабандист, судя по описаниям Д, такой-то наружности. Ты выслеживаешь это лицо в толпе пассажиров, и вдруг такого лица не находится». — Дельное замечание, — улыбнулся Путилин. — Не правда ли? — обрадовался я, польщенный одобрением моего великого друга. — О, да, да, очень дельное замечание, — повторил Путилин. — Что же в таком случае ты можешь предпринять? И я торжествующе поглядел на моего друга. Он сделал печальную физиономию. — Что я предприму тогда? — Только одно. Признаю себя побежденным. — Ты? — Я. — Ты шутишь? — Ничего подобного. — Против рожна не попрешь, милый доктор. — Я не хочу верить этому, Иван Дмитриевич. Мне сдается... — Что? — Что ты хитришь со мной. — Почему ты полагаешь? — По твоему веселому, спокойному виду. — О, я изучил тебя в совершенстве, Иван Дмитриевич. Если бы ты сомневался в успехе, Я был бы беспокойнее. Увы, доктор, ты все-таки меня плохо знаешь. Разве ты не замечал, что я как раз наоборот не теряю бодрости, веселости накануне серьезных генеральных сражений? — Это правда, — пробормотал я. — Видишь ли, это дело не страшное, но весьма интересное по заданию. Мне дали вежливый приказ — Решить уравнение не с двумя неизвестными, а совсем без неизвестных. Помилуй бог, я люблю решать такие задачи. Путелин вынул из бумажника каббалистическую записку еврея и подал мне. «Разгадай ее, доктор, попытайся». Я отрицательно покачал головой. Как и раньше, так и теперь я чувствую себя бессильным понять что-либо в этих надписях». «Досадно», — усмехнулся Путилин. «Я думал, что ты мне поможешь». «Я? Я могу помочь тебе?» «Да разве я Путилин?» «Но зато ты доктор». «Однако довольна об этом. Предоставим событиям их естественный ход. Победа или поражение мы увидим это очень скоро. А, кстати... Что с твоим пропавшим скелетом? Не нашелся он? Помилуй, Иван Дмитриевич, как же он мог найтись, раз его украли каким-то непостижимым образом? Знаешь, всю вчерашнюю ночь я провел в полусне с револьвером под подушкой. Чего же ты боялся? Нового явления непрошенных грабителей. Для меня совершенно ясно, что моего приятеля утащили. Бедный доктор, я сочувствую тебе. Лишиться друга юности — это нелегко. Курьерский поезд быстро мчал нас вперед, приближаясь каждой минутой к конечной цели нашего путешествия, к границе. Путилин спал богатырским сном. Уже после Варшавы он вдруг обратился ко мне. — А я все-таки постараюсь разыскать твоего приятеля-скелета. — Сделай милость, Иван Дмитриевич, — воскликнул я.